«Надеюсь, больше к нам в гости никто не придет». Нехитрое пожелание мага исполнилось. Остаток ночи для гостей замка прошел спокойно. Да Леону почудилось, будто он только-только закрыл глаза, как кто-то уже настойчиво потряс его за плечо. «Вставайте!» — нестерпимо звонко вскрикнул юный голосочек под ухом. «Отец просил разбудить вас?» Да ли с трудом разлепил один глаз и сдержал рвущийся суст грязное ругательство поскольку увидел перед собой дочку тенгорора предусмотрительный у тебя папаша глубокомысленно заметил рони с соседней кровати тебя послал знал поди какими словами мы его встретим то есть девчушка нахмурилась не обращай внимания Рони отмахнулся от вопроса и сел. Тут же со стоном схватился за голову. «Кажется, гончие мы вчера переусердствовали с выпивкой». Далион ответил на его слова приглушенным вздохом. Перед глазами, несмотря на недолгий сон, всё еще двоилось. В висках поселилась свинцовая тяжесть. Во рту ощущался столь омерзительный привкус, будто накануне довелось отужинать тухлыми отбросами. «Отец сказал, что вас ждет завтрак», — проговорила девушка, озадачена глядя на недовольных столь радушным приглашением гостей. «Очень сытный завтрак». Да ли он гулко сглотнул, горлу подкатил комок тошноты?» Кажется, есть он сейчас совершенно не хочет. Замечательно, диссонансом врезался в разговор довольный голос Нора. Я так проголодался, что дракона готов съесть. Убей своего ученика, пока это не сделал я сам, попросил Рони растирая лоб в тщетной попытке унять головную боль. «Как можно утром быть таким жизнерадостным?» Де Леон ответил невнятным мычанием в знак согласия, затем смерил недоумевающего Нора тяжелым взглядом и шепотом пригрозил. «Еще раз что-нибудь скажешь громче мышинного писка, пожалеешь, понял?» Нор благоразумно ограничился одним кивком. Тенгор, видимо, понял, в чем причина дурного настроения и самочувствия гостей. По крайней мере, по губам воина скользнула понимающая ухмылка, когда он увидел хмурые, несколько помятые лица Далеона и Рони. Но он ничего не стал говорить, лишь что-то шепнул девушке, которая сноровисто собирала нехитрую с на стол. Так и внула и вытащила из подсобки здоровую банку, в которой плескалась мутная жидкость. Далеон и не сговариваясь, переглянулись и мучительно скривились. Выпитая накануне, никак не желала улечься в желудке. «Это не спиртное», — предупреждая их возможные вопросы или возражения, произнес Тенгор. «Попробуйте, станет легче». Далеон долго принюхивался к странному напитку, не желая вновь попасть в просаг. Затем настороженно лизнул каемку кружки.